Глава 11 Мотив и угроза. Воскресенье, 16 июня после полудня. На следующий день мы встретились с Маркхэмом во время ланча в Стювизант-клубе. О встрече договорился Вэн с предыдущим вечером. Он объяснил мне, что ему это нужно на случай, если Линдер Пфайф приедет с слонг «Меня очень интересуют способы, с помощью которых люди усложняют самые ординарные дела», — сказал он. «Они с явным ужасом относятся ко всему простому. Наша современная экономическая система является ничем иным, как колоссальным механизмом, который делает дела самым запутанным и сложным образом». Стоит какому-нибудь несчастному сделать девятицентовую покупку в современном универмаге? Как ему приходится бегать по этажам, подписывать чек у десятков людей и предъявлять покупку десяткам контролёров? В наше время бизнесмен держит вокруг себя десятки экспертов и советников. Ничего не поделаешь. Такова наша современная жизнь. Взгляните на эту непреодолимую манию, именуемую гольфом. Игра заключается в том, чтобы клюшкой загнать мяч в лунку. Но фанатики этого времяпрепровождения возвели игру в черт знает какой ритуал. Они тратят десятки лет на то, чтобы научиться ставить ноги и усовершенствовать метод обхвата клюшки рукой. Больше того, чтобы разговаривать на псевдонаучные темы этого идиотского вида спорта, они придумали специальный словарь, который непонятен даже английскому школьнику. Он с отрешённым видом указал на пачку воскресных сигарет. «Возьмите дело Бенсона, простое и заурядное. Однако машина правосудия напустила такого тумана и так все запутало, хотя для разрешения этого дела достаточно пяти минут размышления. Однако за ланчем он всячески избегал упоминания об этом деле, и по молчаливому соглашению этого же придерживался и Маркхэм. Правда, когда мы направились в столовую, Маркхэм как бы невзначай упомянул, что рассчитывает встретить здесь сержанта Хэса. И, в самом деле, когда мы из столовой перешли в комнату отдыха, там нас ждал Хэс. По его лицу было видно, что он недоволен развитием событий. «Я же говорил вам, мистер Маркхем, начал он, когда мы расселись по креслам, — «что это запутанное дело. Может быть, вы разрешите нам взяться за эту Сент-Клер?» Маркхэм покачал головой. «Она ни при чем, сержант». И Маркхэм кратко изложил Хэсу все события предыдущего дня. «Ну, раз вы удовлетворены, — с явным сомнением в голосе сказал Хэс, — то для меня этого достаточно. Но что с капитаном Лекоком?» «Для этого я и позвал вас сюда», — ответил Маркхэм. «Против него нет прямых улик. Но есть несколько подозрительных обстоятельств, которые могут связать его с этим убийством». Он может подойти по росту и, кроме того, может владеть пистолетом, из которого был убит Бенсон. Лекок помолвлен с девушкой, и мотивом могло послужить внимание, которое Бенсон оказывал девушке. «И, кроме того, эти армейские солдафоны, не задумываясь, убивают людей», — добавил Хесс, — «они любят проливать чужую кровь». «Одна неувязка» сказал Марком. Фелпс доложил, что в ту ночь этот парень находился дома с 8 часов вечера. Конечно, возможно, что с его алиби что-то неладно, и я бы хотел, чтобы ваши люди перепроверили его. Фелпс получил эти сведения от одного из коридорных. Может быть, есть смысл задержать его и оказать давление? Если окажется, что Ликок не был дома в половине первого ночи, тогда нам придется с ним серьезно поговорить. «Я сам займусь этим парнем». — сказал Хэс, Я вечером поеду туда, и он мне все выложит, как на исповеди. Мы поговорили еще несколько минут, и к нам приблизился служитель клуба. Он почтительно прикоснулся к локтю окружного прокурора и сказал, что мистер Пфайф изъявляет желание поговорить с ним. Марком попросил, чтобы Файфа привели в комнату отдыха, и обратился к Хэсу. Я думаю, вам лучше остаться. Послушаем, что он скажет. Линдер Пфайф выглядел изысканным и безупречным джентльменом. Он приблизился к нам с самодовольным видом. Длинные тонкие ноги подчеркивали, что у него короткое туловище, грудь выпечена вперед, как у голубя. У него было круглое лицо, а складки двойного подбородка лежали на воротничке. Светлые волосы тщательно расчесаны. Тонкие стрелки усов воинственно торчали в разные стороны. Он был одет в легкий костюм из серой фланели и серые замшевые туфли. Сильный запах восточных духов исходил от батистового платка в нагрудном кармане. Он с притворной нежностью поздоровался с маркхом и, будучи представленным нам, покровительственно поклонился. Усевшись в кресло, которое поставил для него служитель, он начал протирать очки в позолоченной оправе, меланхолично поглядывая на Маркхэма. «Какой печальный случай!» — вздохнул он. «Зная о вашей дружбе с мистером Бенсоном, я счел необходимым обратиться к вам», — сказал Марк. «Очень мило с вашей стороны, что вы пришли». Файв сделал слабое протестующее движение своими наманикюренными пальцами. С несказанным самодовольством он объяснил, что считает для себя большой честью послужить обществу. Однако его манеры безошибочно говорили о том, что он хорошо понимает, во что может вылиться его отказ сотрудничать с властями, и он вполне готов к этому, учитывая, что ко многому его обязывает положение. Он самодовольно оглядел Маркхэма и вопросительно поднял брови. «Что я могу для вас сделать?» — спрашивал весь его вид, хотя ни слова не сорвалось с его губ. «Мне известно от майора Энтони Бенсона...» продолжал Марком, что вы были близки с его братом, и, следовательно, имеете возможность сообщить нам о личной жизни Олвина Бенсона, а это очень поможет нам в расследовании убийства. Файв печально опустил глаза. «Да, я был близок с Олвином. Мы были очень близкими друзьями. Вы себе представить не можете, как я был потрясен, узнав о трагической кончине моего друга». Он принял расстроенный вид. «И я очень сожалею, что не могу сразу приехать в Нью-Йорк и отдать все свои силы на благо общества». «Я уверен, что вы утешались в кругу друзей», с холодной вежливостью вмешался Венс. «Но в данных обстоятельствах вас можно простить». Файв с раскаянием посмотрел на него. «Но я сам не могу простить себя. Я никогда себе этого не прощу». «За день до этой трагедии я собирался ехать в Кэтскилл и звал с собой своего хорошего Олвина, но он был слишком занят». Файп покачал головой, как бы ощущая иронию жизни. «Как было бы хорошо! Это было бы гораздо лучше!» «Ваша поездка была очень короткой», — перебил его Марком. «Правда» снисходительно согласился Пфайф, но со мной произошел несчастный случай. Он продолжал протирать очки. Моя машина сломалась, и я был вынужден вернуться. — По какой дороге вы ехали? — спросил сержант Хэс. Пфайф нацепил очки и с невыразимой скукой посмотрел на сержанта. — Мой совет вам, мистер э, х, Хэт... Хэс. Сурово поправил его сержант. «Ах, да, Хэс. Мой совет вам, мистер Хэс. Если вы надумаете совершить автомобильную поездку в Кэтскилл, обязательно возьмите в автомобильном клубе карту Америки. Мой выбор маршрута может не подойти для вас». Он снова повернулся к Маркхэму. «Скажите, мистер Пфайф? спросил Маркхэм, «у мистера Бенсона были какие-либо враги?» Тот на мгновение задумался. «Нет». — Ни одного. Я бы сказал, что нет человека, который хотел бы убить Олвина из враждебности. — И тем не менее, ваш ответ подразумевает, что враги у него были. Не могли бы вы высказаться по этому вопросу подробнее? Файв провел пальцами по стрелкам своих усов. — Ваш вопрос, мистер Маркхэм, затрагивает тему, которую я не решаюсь обсуждать. Но, может быть, я смогу сказать вам как джентльмен джентльмену. Олвин был во всех отношениях милым человеком, но у него был один недостаток. Он любил слабый пол. Он преданными глазами смотрел на Маркхама, как бы доказывая, что говорит интимную правду. — Вы понимаете, — продолжал он, — Олвин не обладал качествами, которые привлекают женщин. Мне показалось, что Пфайв считает себя выгодно отличающимся от Бенсона. Олвин отлично осознавал свою физическую непривлекательность, и результатом этого были, я надеюсь, вы понимаете, что я вынужден говорить об этом, некоторые методы, которые он использовал для привлечения женщин. Такие методы ни вы, ни я не могли бы себе позволить. Мне больно об этом говорить, но он использовал нечестно преимущества, которые имел перед женщинами. Он замолчал и принял вид человека, который вынужден говорить плохо о своем друге. «Вы знаете хоть одну женщину из тех, о которых вы говорите?» спросил Марком. «Нет, дело не в женщине, а в том мужчине, который интересовался такой женщиной. Фактически этот мужчина угрожал жизни Олвина. Вы должны простить меня и понять, что я говорю об этом неохотно. Дело в том, что я сам слышал подобную угрозу». Было и несколько других свидетелей, которые тоже слышали это. «Это, конечно, исключает возможность разных совпадений», — сказал Марком, и Пфайв с довольным видом кивнул головой, видя такое понимание со стороны окружного прокурора. «Это случилось на небольшом приеме, на котором, к несчастью, я был хозяином». «Кто этот человек?» — вежливо, но твердо спросил Марком. «Вы должны понять мою скрытность». Начал Пфайф и, придав лицу выражение полной откровенности, наклонился вперед. Это доказывает плохое поведение Олвина. Это был капитан Лекок. Он вздохнул. Я надеюсь, вы не станете спрашивать меня имя этой леди. В этом нет необходимости, сухо сказал Марком, но мне бы хотелось, чтобы вы подробнее осветили этот эпизод. На этот раз лицо Пфайфа выразило покорность. Олвин постоянно крутился возле этой леди и постоянно оказывал ей знаки внимания. Капитана Ликока эти знаки внимания задевали, и на приеме, который я устроил, между капитаном и Олвином произошел неприятный разговор. Боюсь, что вино было крепким, а у капитана несдержанный характер. Он сказал Олвину, что если тот не оставит в покое леди, то ему придется плохо» и он может даже расстаться с жизнью». Капитан зашел настолько далеко, что достал из кармана револьвер. «Это был револьвер или автоматический пистолет?» спросил сержант Хесс. Пфайф слабо улыбнулся Маркхэму и повернулся к сержанту. «Простите, но я боюсь ошибиться. Это не револьвер, а автоматический армейский пистолет. Вы должны понять, что я не мог рассмотреть его целиком». «Вы сказали, что были другие свидетели этой ссоры?» «Несколько моих гостей стояли рядом», — объяснил Пфайв. «Но, честное слово, я не могу назвать их. Фактически я не обратил серьезного внимания на угрозу и вспомнил о ней лишь в тот момент, когда увидел в газетах сообщение о смерти Олвина. Тогда я сказал себе, а почему бы не сообщить об этой угрозе окружному прокурору?» «Похвальная мысль», — пробормотал Вэнс. Файф немедленно перевел взгляд на Венса. «Прошу прощения, сэр». Венс обезоруживающе улыбнулся. «Это всего лишь цитата из Грея. Поэзия, знаете ли, создает определенное настроение. Вы, случайно, не знаете полковника Острандера?» Файф принял холодный вид. «Я знаком с этим джентльменом», — надменно ответил он. Присутствовал ли полковник Острандер при разговоре, о котором вы говорите? Невинно спросил Венс. Поскольку вы упомянули об этом, я полагаю, что присутствовал. Но Венс уже снова с равнодушным видом глядел в окно. Марк был раздражен его вмешательством и попытался перевести разговор в более мирное русло. Но Пфайв все сводил к капитану Лекоку, считая это самым важным. Когда Пфайв встал, чтобы уйти, Вэнс снова повернулся к нему. «Поскольку вы не имели возможности прибыть сюда раньше, а теперь находитесь здесь, я полагаю, вам следует задержаться в Нью-Йорке до конца расследования». файв холодно посмотрел на него. «Я не собирался уезжать». «Да-да, было бы желательно, чтобы вы остались». Поддержал Венса марком хотя я уверен, что он не понимал, почему вдруг Венсу потребовалось присутствие Пфайфа в Нью-Йорке. «Конечно, я останусь. Если я вам понадоблюсь, вы найдете меня в Энсонии». Когда он ушел, Венс весело кивнул Маркхэму. «Элегантная, милая музыка». «Жаль, что вы не разбираетесь в поэзии, Маркхэм. Наш Цицерон умеет ловко хитрить». «Если вы считаете его лжецом, я не согласен с вами», — вмешался Хесс. «Я считаю, что его показания относительно угрозы капитана правдивы». «О, конечно, это правда. А знаете, Марком, наш рыцарь Пфайв был смертельно разочарован тем, что вы не стали у него допытываться имени Сент-Клер. Нет, наш Линдер не стал бы переплывать Геллеспонд ради женщины». «Неважно, переплывет он его или нет, важно, что он дал нам показания, за которые можно ухватиться», — сказал Хэс. Маркхэм был полностью согласен с Хэсом. «Я думаю, надо завтра пригласить в мою контору капитана Ликока и допросить его», — сказал он. В этот момент появился майор Бенсон, и Маркхэм пригласил его присоединиться к нам. «Я видел, как Пфайв садился в такси», — сказал он. «Видимо, вы расспрашивали его о делах Олвина. Он помог вам чем-нибудь?» «Надеюсь, что нам пригодятся его показания», — ответил Марком. «Да, кстати, майор, что вам известно о капитане Филиппе Лекоке?» Майор удивленно посмотрел на Маркома. «А разве вы не знаете? Капитан Лекок был одним из офицеров в моем полку. Первоклассный человек». Я думаю, он хорошо знал Олвина, но я полагаю, что они не очень-то ладили между собой. «Надеюсь, вы не связываете его с этим делом?» Маркхэм игнорировал его вопрос. «Вы случайно не присутствовали на приеме у Пфайфа, когда капитан угрожал вашему брату?» «Помнится, я был на одном или двух приемах у Пфайфа. Я небольшой любитель этих мероприятий, но Олвин считал, что это нужно для дела». Он наклонил голову. «Однако я не помню». «О, боже мой!» «Да, было, но я боюсь, что мы все были немного пьяны». «Вы видели пистолет?» спросил Хэс. Майор поджал губы. «Теперь, когда вы напомнили это, мне кажется, он сделал такое движение». «Вы видели пистолет?» настаивал Хэс. «Нет». Я не могу сказать, что видел, просто он сделал движение, как бы желая его достать. Маркхэм задал другой вопрос. Вы считаете капитана Лекока способным совершить убийство? Едва ли, — ответил майор, — у капитана не хватило бы хладнокровия. Женщина, из-за которой возник спор, более способна на это, чем он. Короткое молчание нарушил Венс. Что вам известно, майор, об Файфе? Он выглядит редкой птицей». Пфайф типичный образец современного дельца», — ответил майор. «Ему за сорок он балует себя и выполняет все свои прихоти. Но когда он устает от своих капризов, то безжалостно их отбрасывает. Два года он провел в Южной Африке, где охотился и собирался написать книгу о своих приключениях. Что он делал еще, мне неизвестно». Несколько лет назад он выгодно женился ради денег, я думаю, но отец этой женщины четко контролировал его. Пфайф, транжира, мод и бездельник, но Олвин находил его привлекательным. «В общем, малопривлекательная личность», — заключил Венс. «Охотник должен иметь крепкие нервы», — хмуро сказал Хэс, «И мне кажется, майор, что убийца вашего брата обладал ими». Подумать только! Убийца стоял перед проснувшимся человеком и знал, что в доме есть служанка. — Вы удивительно умный человек, сержант! — воскликнул Вэнс.